Глава десятая. Только если внушить себе, что мастерство Борхеса-Новеллиста клонилось уже к упадку, и сам он к тому же был сильно не трезв, при том что, насколько я знаю, он вообще не пил, можно поверить, что хотя бы эхо его голоса звучит из-за спины рассказчика «В смехе в зале», в третьей главе Вольтера и его мытарств, которую, как и все остальные, можно читать и как отдельное самостоятельное произведение. Хотя следует признать, что эту главу не так легко отсоединить от книги, потому что в отличие от остальных глав, не столь прочно скрепленных с позвоночным столбом воспоминаний, смех в зале содержит криминальную сцену, без которой совершенно невозможно обойтись, если мы хотим, чтобы туманная автобиография чревовещателя обрела хоть какой-нибудь смысл. Если бы ни цитата из Борхеса «Я иду к своему центру, к моей алгебре и моему ключу, к моему зеркалу», Скоро узнаю, кто я такой. Едва ли я понял бы, что рассказ вдохновлен аргентинцем. Но Эпиграф сообщил мне, что я отыщу в рассказе Борхеса. Нельзя сказать, что его там много. На самом деле, я вообще не думаю, что Борхес стоял за спиной рассказчика. Однако в качестве некоторого оправдания скажу, что следы его были обнаружены в употреблении тонко спарадированных драматических стереотипов а также в том, что текст сгущает жизнь человеческую до одной сцены, определяющей его судьбу. Это единственная сцена, где артист Вольтер приходит в свой центр, к важнейшей развилке своей жизни, и понимает, что пора бежать, бежать и скрываться. Рассказ о том, что произошло в каком-то Лиссабонском театре, идет от лица самого черевовещателя, а это, если не ошибаюсь, происходит не всегда. Припоминаю, что вроде бы рассказ «Себе на уме», то есть четвертую главу, ведет не Вольтер. Удостоверюсь в этом, когда дойду до этого места и перечту. Так или иначе, в рассказе «Смех в зале» сам чревовещатель во всем своем блеске излагает в хрупких рамках своих воспоминаний краткую историю своего внезапного расставания со сценой. Неожиданный уход был для его последователей как гром среди ясного неба. Однако мы чувствуем, что деяние это оправдано, ибо сам Вольтер намекает, что если бы, отыграв последний спектакль, остался в Лиссабоне, то, скорее всего, остаток жизни провел за решеткой. Какое преступление мог он совершить? Мы догадываемся, что в ту же ночь в одном из закоулков Лиссабона что-то стряслось. Однако до сих пор не обнаружен труп, не найдено тело парикмахера Бродобрея, кличка, под которой знал его Вольтер. Но обо всем, что касается этого преступления, пока еще не раскрытого лиссабонской полиции, Вольтер нам не рассказывает. Мы должны сами домысливать то, на что он лишь слегка, скользь намекает. Используя настоящее время, чревовещатель рассказывает нам о том, как нелепо, достигнув, наконец, средоточия своей жизни, своей алгебры, собравшись сбежать на край света, чтобы там в конце концов понять свою суть и природу, Он постепенно теряет свои роли в напряженной сцене, когда, импровизируя, с бесценной помощью куклы Самсона, принимается увлеченно излагать жалостную историю своей любви к ассистентке Франческе. Чрезвычайно запоминающаяся сцена, когда Вольтер на сцене плачет настоящими слезами по своей потерянной любви и выкладывает без утайки все, умалчивая лишь о том, что только что убил парикмахера — любовника своей возлюбленной, а потому должен нынче же ночью покинуть город. Весь рассказ проникнут необычайным стремлением сделать идею прощания до да нельзя театральной. Волнующее и жутковатое расставание с подмостками и вообще со всем, он знает, что по окончании спектакля бросится бежать, как наскепидаренный. Начинается с того, что он берет фальшивую ноту, дает, так сказать, петуха, когда начинает сообщать, что уходит, что покидает сцену. Этот петух сродни тому, которого пустил перед своими учениками суровый учитель Гнус из «Голубого ангела», человек, который начинает неостановимо скользить к гибели после того, как Лола-Лола, артистка из Кабаре, обольщает его, преследуя единственную цель — растоптать его достоинство «Голубой ангел» — фильм, снятый в 1930 году Джозефом фон Штернбергом по мотивам новеллы Генриха Мана. Однако этим сходство и ограничивается, потому что во всем остальном Вольтер — полная противоположность немецкому учителю. Он представитель латинской расы и, пусть не впрямую, уснащает свой диалог с Самсоном прочувствованными намеками, позволяющими нам понять, что, как это ни ужасно, он в самом деле совершил преступление и в этот самый вечер оставил в каком-то глухом Лиссабонском переулке бездыханное тело парикмахера, отбившего у него Франческу. Вольтер через несколько часов собирается убежать подальше, и не только из-за серьезных причин, но и потому, что утратил интерес ко всему на свете с тех пор, как Франческа, его красавица-ассистентка, изменила ему с Бродобреем. И настолько помутилось у него в голове от этой измены, что он решил, самое милое дело будет обсудить ее сперва в костюмерной, а потом и на сцене со своей куклой Самсоном. Вольтер собирается рассказать, что называется на публику, то есть на потребу своей преданной публики, неимоверно драматичную историю поруганной любви. И под спорьем ему послужит его наперсник Самсон, который на сцене под неумолчный хохот зала начнет педантично поправлять хозяина и подталкивать его к тому, чтобы он хоть как-нибудь приблизился к истине, чего Вольтер не может сделать никак, если не хочет совершить самоубийственную ошибку. Та значительная часть зрителей, до отказа заполнивших зал, которая до какой-то минуты не вполне отчетливо осознавала, что происходит, наконец и внезапно понимает, что черевовещатель напрямую показывает им очень драматичный и невыдуманный эпизод своей жизни, эпизод, происходящий одновременно с тем, как его представляют, и присоединяется к понимающей половине, после чего весь театр рушится в пропасть смеха и скорби, то чередующихся, то переплетающихся. Твое безумие, с подчеркнутой театральностью напоминает Самсон, началось, когда то был ласков и нежен с Франческой. Когда говорил с ней моим голосом, ты слышишь? Моим, а не своим собственным. Потому что когда ты говорил от себя самого, то делал это на выдуманном языке, причем агрессивно и жестоко. Чего? Агрессивно? Я? Я? Переспрашивает черевовещатель с таким негодованием, что публика не в силах удержаться от смеха. «Франческа страдала, чувствую, как я мягок с ней, как ты с ней груб. Отношения портились еще и от того, что ты постоянно бронил ее за то, что она не наводит порядок в гримерке, не следит за твоими костюмами и за ящиками, где ты хранишь своих марионеток, где ты держишь нас всех. Это не совсем так, Самсон, и вообще прекрати, ты пугаешь публику. И еще ты обвинил ее в своем упадке». А это было так несправедливо, и переполнило чашу ее терпения. Она устала от тебя, Вольтер. Она очень устала и ушла к другому. Ты потерял ее. И я нисколько не удивлюсь этому. Ты допек ее своей грубостью и своим безумием. Ты ведь говорил ей, что мы, куклы, плохо спим, потому что она не заботится о нас как должно Франческа вовсе не бросила меня, и никуда она не ушла. Начинает было с отчаянным жаром возражать Вольтер. «Я ее прогнал, уволил я ее, потому что она не выполняла свои обязанности ассистентки, и она сама поняла, что лучше ей уйти, уйти, уйти!» — выкрикивает он все громче. «И вот, наконец, исчезла в стекловолоконном сумраке гримерки!» «В твоей гримерке никогда не было никакого стекловолокна, и сумрака тоже!» — поправляет его Самсон. Смех в зале. Тогда в отчаянной и безумной попытке сделать так, чтобы этот смех сменился плачем, Вольтер произносит две строчки той самой песенки, что два часа назад спел Франчески и Бродобрею, накрыв их в самый разгар представления в каком-то кабаре на юге Лиссабона и узнав, что они собираются пожениться. «В жены не бери ее, она другим целована, целовал ее другой, влюблена в него она». Строчки из песни Малогенья Маргаритенья, венесуэльской певицы Делли Дорта. Спев этот стишок неловко и явным образом нервозно, Вольтер вновь пускает петуха, встреченного дружным хохотом всего зала. Впрочем, эту фальшивую ноту трудно и назвать нотой. Скорее это ополь, отчаянный, от того особенно комичный, тоскливый и вполне безумный, отчего часть зрителей снова покатывается со смеху. Вскоре после этого Вольтер, вероятно взбешенный таким бесчувствием своих поклонников, решает оставить Акивоки и от лица Самсона и своего собственного распрощаться с почтеннейшей публикой. Самсон, однако, бунтует, и в последний момент, перед тем, как вместе со своим хозяином уйти со сцены, за кулисы добавляет несколько слов. «Очевидная тяга к убийству», — говорит он так, словно выдает своего хозяина и властелина. Уже скрывшись со сцены, Вольтер на миг чувствует, что где-то под складками его хламиды за подвязкой на щиколотке спрятан маленький кинжал, до недавнего времени скрытый в наконечнике зонтика. Но его успокаивает мысль о том, что никому в публике, сколь бы живым воображением ни были наделены зрители в портере, в голову не придет заподозрить, что на клинке этого кинжала еще сохранились остатки смертоносного цианида.